Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию. И после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла «Ах ты, грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было омерзительно. Мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения. Проезжая на большой скорости по Коблинс-штрассе, я все время высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминой машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину. Но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео. — Ну как? Ты вправду решил поступать на военную службу? Он покраснел и кивнул. — Мы все обсудили, — сказал он, — и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии. — Ну что ж, — сказал я, — иди, пусть у них одним идиотом будет больше. Я сам иногда жалею, что не годен к военной службе. Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел. «Почему — Почему? — спросил он. — Да так, — сказал я. Очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винникен. Наверное, он теперь полковник или генерал. Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой. — Нет, остановись с той стороны, справа от семинария. И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо. Меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало. — Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу, — сказал я. — А почему? — сердито спросил он. «Ну, давай сюда ключ от машины». Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генрете. Я считал безумием, что Лео хочет идти в солдат. Я прошел через дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно. Хотелось поскорее вернуться к Мари. Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят. Они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок. Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари, Просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтобы Мари была тут со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, Подтянул галстук и еще раз проверил ногти. Они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал. Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и также смущен. Вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный. И когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал спасибо. Он все еще на меня не смотрел. Ночью в комнате Мари, когда я все обдумывал, я почувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я не осмеливался... Взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы.